Странный шум, доносившийся через межстанционный переход, было слышно даже в этом темном коридоре за железной дверью. Было похоже, что там какой-то митинг, что собственно неудивительно. На станциях с одиозными режимами, где во главу угла ставилось не банальное царапание человека за выживание, а еще и некая глобальная идеология, это в порядке вещей. Однако почему межстанционный переход был перегорожен баррикадами? И там была масса элитных бойцов Рейкса, полной боевой амуниции. Это ведь он заметил краем глаза, и в Рейхе царила какая-то нездоровая атмосфера. Ощущалось это явственно по нервозности и какому-то тревожному ожиданию нацистов. Им ведь даже глаза забыли завязать, что обычно практиковалось для транзитников и в Рейхе на красной линии. И вот теперь их завели за очередную дверь, украшенную распростертым орлом сжимающий лапами кольцо лаврового венка с трехконечной свастикой внутри. Это было довольно просторное по меркам метро помещение с длинным столом, обставленными стульями. Вдоль стен железные шкафчики и знамена Орейха. Позади восседающего за главным местом стола человека стоял большой портрет Адольфа Гитлера. Интересно, где они взяли такой портрет? Достающий от пола до низкого потолка. Освещение было здесь более сумрачным, чем в багряном полумраке станции. Небольшие газовые лампы с каким-то конфейным светом лишь скудно освещали стол, хозяина и портрет за его спиной. Все остальное тонуло в сумраке и угадывалось лишь призрачными бликами. «Какие люди!» – усмехнулся Гауляйтер. «Ну здорово, бумажник!» «И тебе, Хайл Гитлер, Волк!» Ответную усмешкой осветил его Сергей. Или все-таки Вольф? Или Вервольф? Заткнись и присаживайся. Добродушно махнул рукой Гауляйтер. Маломаски сел на свободный стул перед Галпляйтером. А вы любезны, тоже садитесь. Кивнул Волк к страннику. К сожалению, не имею чести знать, кто вы такой. Говорил он приветливо, однако не убавляя властных ноток на медности. Не давая гостям забывать, что они лишь случайные люди в империи высшей расы. Странник. — коротко ответил тот, садясь рядом с своим товарищем. — Ясно. — Гауляйтер кивнул. Потеряв интерес к страннику, обратил свой взор на Маломайского. — Ну, Серега, и каким подземным ветром тебя сюда занесло? — Уж насколько я знаю, твоя толерантная натура всегда старалась обходить наш рейх стороной. — Пути сталкера неисповедимы, — развел руками Сергей. — Всякое бывает в жизни. Ты еще скажи, дерьмо случается. Подразумевая под дерьмом, конечно, необходимость спуститься с поверхности именно в рейд. Не язви, волк! Сталкер вне политики. Ну конечно! Вхмильнулся отлятер. Вы же озабочены выживанием всех людей. Даже не задумываясь, что среди них есть сброд, похуже мутантов. Маломальского так и подумала сказать. Это ты про себя, однако он сдержался, лишь улыбнувшись и небрежно положив на стол перед этим человеком книгу. Волк несколько секунд смотрел на ее обложку. Затем брови поднялись и с каким-то благовением взяв в руки Майнкамп, он бережно раскрыл ее. — На русском языке? — Гауляйтер удивленно покачал головой. — Откуда? Что ты за нее хочешь? — Отдам даром, если ты поможешь нам. Сергей откинулся на спинку стула, положив ногу на ногу. Волк пристал и склонился на столом, чтобы получше разглядеть обрезанные штаны комбинезона сталкера. Усмехнулся с издевкой. Эко тебя потрепало! Где штанишки потерял?» Срезать пришлось, арахна опутала ноги. Галклятер вернулся на стул и снова покачал головой. «Ты что, хочешь сказать, что вы живыми ушли от арахны?» А мы что, не живые перед тобой сидим? Ушли! Волк потёр свои усы, улыбаясь. А вы часом заразу к нам не занесли какую? Ты знаешь, по кодексу сталкера, если я своим возвращением с поверхности в метро принесу угрозу людям, даже таким как вы, то меня расстреляют охотники. Даже твой дружок Хантер? Даже он. Кодекс создан для безопасности и выживания людей. А безопасности выживания людей важны гораздо больше жизни одного сталкера, который нарушит этот самый кодекс. «Эх, Серега, Серега, всегда не уставал восхищаться твоим благородством и твоим даром следопыта, способного проходить через тот ад, что наверху. Я ведь всегда жалел, что ты не с нами. Сколько моих парней осталось бы в живых, будто их наставником. Слушай!» Он скрестил руки на груди и подался вперед. А может, коль уж ты здесь, подумаешь и сделаешь правильный выбор, ты всегда сразу получишь высший чин и все сопутствующие привилегии, всеобщее уважение красивую и чистую плодовитую женщину со всеми достоинствами. И подумай о перспективе, когда наш крохотный четвертый рейх примет под свои знамена всех представителей истинного человечества и преобразится во всеобщее последнее, потому как вечный глобальный пятый рейх. Подумай, какими благами ты будешь обладать. Но если не ты, то твои дети, рожденные чистой и здоровой самкой. Сергей нахмурился и какое-то время молча смотрел на гаутляйтера. Затем тоже подался вперед и пристально взглянул в его ждущие ответа глаза: И ты предлагаешь это мне, русскому человеку! Так ведь именно поэтому я предлагаю. Волк широко улыбнулся: Вот как! хмыкнул Маломайский после недолгой паузы. А ведь ты это много кому мог предложить. И русскому, и немцу, и хорвату, и латушу, и грузину, и эстонцу, и армянину, и украинцу, и чеченцу, и татарину. Да вообще кому угодно, а знаешь почему? Он хлопнул ладонью, лежавшей на книги. Потому что это заразно, это очень заразно. Что может быть проще, ненавидеть врагов и бояться хозяев? Придумай и объяви виноватым, не убивай, не думай и не стыдись. За тебя думают и решают. Один рейх, одна раса, один фюрер. Один решает за всех, один движет всеми. Судьбы всех лишь стратегия одного, и нет человека, нет личности. Есть безликая масса выступлений тянущейся руки, идущая на смерть во имя цели, уничтожающая все вокруг во имя цели, и на всех один мозг. Мозг. Тихо, так, чтобы его слышал один Сергей, шепнул странник. Он хорошо понимал, о чем речь. Возможно, он понимал это лучше, чем сам Сергей. Только знаешь, что думают об этом всем? То русское, что есть во мне. Продолжал Маламайский. То, что этих ваших рейхов и так уж было слишком дохрена. А в тебе что? Есть и не русское что-то? Зло волк. Ты часом не полукровка. У тебя и фамилия такая, уничтожительная, Мало-Мальский. Сергей жал кулаки. Был в Петербургской губернии кузнец Федоров, богатырского роста и силы неимоверный человек, одним ударом кулака быка с ног сбивал, а ломала Мальская плюха взрослому здоровому человеку отправляла последнего в глубокий обморок. Вот оттуда берет моя фамилия начало. И прадед у меня такой был, пленной этом вашем, немецком был. Послал матерна вербовщиков от Власова, которые тоже, что ты мне сейчас предлагал пленным в лагере, а потом бежал с товарищами, при этом голыми руками забил четверых охранников, а потом в Берлине на этом вашем рейхстаге написал тоже, что сатра фашистской сказал тогда в лагере. Хер вам в Гланды, а не Русь. Как видишь, Волк, я знаю свою родословную, свою фамилию и предков. Что и историю знаю. И что твой Гитлер с моим народом, с моей Родиной сделать хотел. А вы забыли все, предали. Вычеркнули из памяти людской и генетической, что было в прошлом, и в чем слава нашего народа. Так что не вышло бы из твоих ребят таких следопытов, как я, даже если бы я наставником их стал. Просто склад мысли у вас не такой. Вы не чувствуете за своими плечами, уходя на поверхность, что там внизу, позади, все, что осталось от вашего мира от вашей Родины и всей цивилизации. Вы не думаете, что путь к выживанию и путь к нереальным, но все же возможному к возрождению лежит в совместных усилиях всех людей. Фашист просто не может так думать. Ровно сто лет прошло с тех пор, как это ваш главный фашист до власти дорвался, а вы так ничему и не научились. Какое близорукое заблуждение. Мы не фашисты, а национал-социалисты. «Да вы хоть эльфами, хоть стражами Волгалы назовитесь! Не что Гитлер, что Шикель Грубер, все одно!» Теперь кулаки были сжаты у Гаутляйтера. Он свирепо смотрел в глаза Сергею. «Ты хоть понимаешь, что только что нарушил кодекс сталкера?» – Про он. «Вы же вне политики!» «Ой, Волк! Только вот не надо шить черные брюки белыми нитками и брать меня на понт!» – отмахнулся Сергей. «Мы с тобой в приватной беседе!» Я не проповедую вас там на митинге, не шпионю на других станции не размахиваю другим флагом. Да любой сход сталкеров не признает меня виновным. Просто запретят мне дорогу, ваш рейх и все. А с тобой ни один посол разговаривать после этого не будет, если ты из личной откровенной беседы строишь фундамент политического обвинения. Уголок рта Готляйтера медленно пополз вверх. Он усмехнулся и в который раз покачал головой. А ты умница, Сергей. И все-таки жаль, что ты не с нами. Может, на этом разговору точку и поставим? Я ведь тоже жалею, что такой здоровый, крепкий мужик, как ты, а заодно и кучка таких же крепышей не с нами, а занимается черти чем. Навербовать тебя не собираюсь. Ты постарше меня, и тебя не переделать. Ты давно свой путь выбрал, а я свой. Так что пустое все. Ладно, хрен с тобой. Закончим этот разговор. Свободный проход тоннеля ты получишь в любое направление. Можешь катиться хоть красным, распевать с ними в обнимку интернационал, пришита там на станциях лезгинку со своими черномазами друзьями, жри лаваш с крысами и сделай себе обрезание, каждому свое. — Так тебе нужна эта книга? — Говори цену. — Мне информация нужна. — Вот как? — Гаудляйтер хмыкнул. — Какого рода? — Меня интересует один из ваших, который за последние сутки был на поверхности, — ответил Сергей. Волк застопорил свой взгляд на золочёных буквах книги, стараясь ничем не выдать то, что этот вопрос его мгновенно заинтересовал. Ведь именно Ганс, расшатывающий сейчас его власть, был единственным вернувшим с поверхности гражданином Рейха. — Ты с какой целью интересуешься? — тихо спросил Гауфляйтер. А ведь говорил, что не шпионишь на других. Как же мне такой вопрос расценить? — Нас обстрелял ваш человек. Сергей не хотел говорить о МОЗе и той опасности, что нависла над всеми оставшихся в этом мире людей. Он помнил слова Странника о том, как на это могут отреагировать люди, и понимал, что Странник прав. А еще Сергей понимал еще одну, очень простую вещь. Нацистов может заинтересовать мозг как биологическое оружие, да и не только нацистов, кого угодно. Людей всегда интересовала в первую очередь перспектива нового оружия, и никакие доводы разума об угрозе Человечеству роли не играли никогда. Поверхность планеты Земля и та мрачная безысходность, которую люди прозябли, спрятавшись от смерти в метро. Красноречиво говорили об этом. А с чего ты взял, что это был наш человек? Ну я ведь не челнок какой-нибудь. Фарцой да сплетнями живущий. Я опытный сталкер и знаю, кто такие штурмпионеры и как они одеваются. Ну предположим, уходят наши разведчики на поверхность для исследования. Ты хочешь придавить за обстрел? «Так ведь он мог и не знать, что вы сталкеры!» Допустим, Сергей кивнул. Он хорошо понимал, что блефует. Человек, который открыл по ним огонь, когда они неслись верхом новичухи, мог действительно стрелять не по ним, а по мутанту, на спине которого они сидели. И вообще этот стрелок мог быть не нацистом, а другим сталкером. Разглядеть стреляшего ведь не удалось. И не факт, что он носитель моза. Однако по тем ответам, которые мог дать либо заретушировать, в которых правду Гаутляйтер, можно было уже делать выводы и напасть на след, либо понять, что они идут неверным путем. Тогда в кого он стрелял, кто может быть из людей на поверхности? Кто, Волк? К чему ты клонишь? Волк чувствовал какую-то хитрую игру в разговоре сталкера, однако он не мог понять его интерес. Понятно, что с Гансом что-то на поверхности произошло, либо просто срыв психики на фоне гибели его товарищей, но похоже, что эти двое непрошенных гостей что-то знают. Ты точно уверен, что видел именно моих людей? Я нашел останки двух убитых стигматами штурмпионеров. У защемило сердце. Он представил, как его товарищи, Гес со своими помощниками, либо Рудель и Уллерих гибнут от проклятых лап этих тварей. «Где? Где ты их нашел?» «Дай карту!» ломайский потер подбородок. Гаутляйтер поднялся и, подойдя к одному из железных шкафов, излег оттуда карту. Развернул ее на столе. Сталкер быстро пробежал по ней глазами. «Да, нацист не дурак. Он дал ему обычную карту города, без каких-либо пометок. Сергей достал из кармана комбинезон и карандаш. Нашел дом возле воинторга и поставил на нем крест. Тут в подвале». Ты так и не ответил. В кого он мог стрелять, с ним сталкеров? Кто может быть на поверхности из людей? Либо сталкер, либо штурмпионер, либо красный следопыт, верно? Своих он стрелять не будет, конечно. Стрелять в сталкеров нарушит приказ А в их неприкосновенности, если, конечно, ты не дал своим головорезам. Были у меня другие директивы насчет сталкеров. Ты и твой друг сейчас не сидели бы здесь. Угрюмо ответил Волк. Ну хорошо, верю. Тогда кто остается? Остаются красные следопыты, но у вас с красными заключен мир. Последняя ваша война потрепяла изрядно и их, и вас, или вы охотитесь на них там наверху? Сергей после этих слов улыбнулся, однако в ответ гаукляйтеру ничего не оставалось, как еще больше нахмуриться. Он быстро и небрежно сложил карту и подвинул Майм камф обратно к сталкеру. Забирай книгу и убирайся из четвертого рейха. Никакого разговора больше не будет. Еще один подобный вопрос, и у меня не останется никаких сомнений, что ты лазучек большевиков, а это значит, что ты уже не сталкер, и тогда на тебя обрушится вся сила нашего закона о шпионаже, понял? Мне эта книга не нужна, и меня не интересуют ваши темные дела, либо отсутствие таковых, меня интересует только один человек. Мы не сдаем своих, если кто-то из наших стрелял по сталкерам, то мы сами его накажем, уходи отсюда. А мы не собираемся его наказывать, — сказал вдруг странник. Волк перевел взгляд на него и поймал на себе его пристальный взгляд. — Тогда что? — спросил Гауклятер. Скажите, после возвращения вашего человека с поверхности он не умер? — Что? — Но вы не обнаружили его труп у себя с кровью из ушей и носа и рта? И не пропал ли ли после этого кто-то из ваших? Бумажник. О чем это твой друг говорит, я не понял. Сергей молчал, но он повернулся, смотрел на своего товарища и не знал, что ответить. То, что странник взял в разговор и инициативу на себя, его обескуражило. — Есть болезнь, — продолжил Странстраныч, — там наверху человек заражается, потом приходит домой и заражает другого, при этом умирает сам, потом другой заражает другого и умирает. Мы подозреваем, что ваш человек на поверхности заразился. Господи, зачем он все это говорит? В ужасе подумала Маломайский. Ничего такого у нас не было, ответил волк. Сам же он не приставал думать о Гансе и о жуткой смерти топора, которого просто загрыз этот бунтарь и потом просто отрезал ему голову. Может, Ганс действительно болен какой-то болезнью? Тогда от чего кипишь у тебя на станции? – задал неожиданный вопрос Маломайский, решив, что вдвоем будет легче выманить из нацисты информацию. А вот это внутреннее дело Рейха и вас не касается. Послушайте, снова вкрадчиво стал говорить странник. Очень серьезно это. Это угроза многим из вас. Волк задумался. Это действительно угроза. И, возможно, руками этих сталкеров он сможет избавиться от Ганса. Болен тот или нет. Конечно, все усложняли те предатели, что примкнули к Гансу. Они будут его защищать и могут убить сталкеров, а это уже конфликт с братством. Разумеется, сталкеры не будут воевать с Рейхтом, но имбарга последует незамедлительно. «А каковы симптомы этой болезни?» – спросил Гаутляйтер у странника. «Что?» – тот не понял вопроса. «Ну чем болезнь себя выдает?» «Не надо только посмотреть этому человеку в глаза!» «И все?» – удивился волк. «Да!» – странник кивнул. Гаутлиайтер задумчиво забарабанил костяшками пальцев по обложке книги и после недолго паузы крикнул в сторону двери. «Охрана!»